Параграф 3. Нарушение мотивационного компонента восприятия. Как мы указывали в начале главы, подход к восприятию как деятельности обязывает выявить изменения ее различных характеристик, которые могут оказаться ответственными за его нарушение. Выше мы показали, как снижение обобщения приводит к агнозиям. Параграфы 1 и 2. В данном параграфе мы хотели остановиться на том, как изменения мотивационного компонента отражаются в перцептивной деятельности больных. Еще в 1946 году Рубинштейн в библиографии 158 описал, что в восприятии отражается вся многообразная жизнь личности, поэтому следовало ожидать, что при изменении личностного отношения изменяется и перцептивная деятельность. Роль измененного личностного компонента в восприятии можно выявить разными путями. А. Путем анализа расстройств самого процесса восприятия. Б. Путем создания специального экспериментального приема, позволяющего изменить смыслообразующую функцию мотива восприятия. О значении личностного фактора в перцептивной деятельности говорят данные, полученные при исследовании восприятия больных с так называемым глубным синдромом, у которых выражены нарушения подконтрольности, произвольности, поведение которых отличалось аспонтанностью, от отсутствием коррекции. Мы останавливались на характеристике этого вида нарушения в главе четвертой. Здесь лишь укажем на особенности восприятия этой группы больных, которые по своему внешнему проявлению могли импонировать как агностические расстройства. Так больной Б, описанный мной совместно с Дубининым в 1940 году, получивший тяжелую травму левой лобной доли, с трудом узнавал предметы, нарисованные пунктиром или затушеванные. Был не в состоянии схватить и передать смысл двух картин, последовательно изображающих несложный сюжет. На одной картине двое ребят курят у стуга сена, на другой они убегают от заборевшегося сена. Здесь двое сидят, а здесь двое бегут. Больной не замечает, что речь идет по последовательным изображениям. Другой больной из этой группы не мог узнать содержание известной картины Ярошенко «Всюду жизнь». Стоит человек, тут птичка, он смотрит на них. Точно так же больной не мог узнать рисунка предметов, заштрихованных или наложенных друг на друга. Фигура Попеля Рейтера. О том, что затруднения узнавания являются псевдоагностическими, говорит тот факт, что стоило попросить больного внимательно посмотреть, он давал адекватный ответ. Ах, да, ведь тут решетка. Это заключенный. Следовательно, затрудненность узнавания не являлась у подобных больных агностическим расстройством в узком смысле этого слова, а проявлением того, что больные не осуществляли активного поискового процесса, который всегда включен в акт восприятия. А.Л. Ярбус, 1956 год. Не сличали своих ответов, своих действий с результатом. Клинические описания известного немецкого психиатра Пика, 1907 год, подтверждают высказанное выше положение относительно природы подобных так называемых псевдоагнозий. Пик наблюдал патологию восприятия, названную им аперцептивной душевной слепотой, при атрофическом поражении мозга. Болезнь Пика. Больные с подобной патологией не в состоянии фиксировать предъявляемые им предметы и связывать отдельные элементы воспринимаемого в одно осмысленное целое. Аналогичные нарушения, библиография 64, восприятие мы наблюдали и у больных прогрессивным параличом. Болезнь, при которой тоже поражаются лобные доли мозга. Особенно большие трудности вызывают у больных с поражением лобных долей мозга понимание серии картинок, изображающих в последовательном порядке какой-либо сюжет. Больные ограничиваются описанием отдельных фрагментов или отдельных картинок. Так, одному такому больному с поражением базальных отделов лобных долей мозга была предъявлена серия из пяти картинок, последовательно изображающих погоню волка за мальчиком по снежной поляне в лесу. На одной из картинок изображен мальчик, сидящий на дереве, вокруг которого расположились волки. «Ишь ты, озорник! Влез на дерево, за яблоками что ли?» — говорит больной, едва взглянув на эту картинку. После настойчивой просьбы экспериментатора посмотреть внимательнее, больной правильно описывает сюжет. Таким образом, приведенные данные показывают, что существенную роль в гностических нарушениях описываемых больных — Играет нарушение подконтрольности, невозможность сопоставления отдельных фрагментов целого, сличения своих действий с предполагаемым результатом. Иными словами, ответственными за псевдоагностические расстройства этих больных является нарушение произвольности, невозможность коррекции. Эта непроизвольность проявляется еще в одном своеобразном феномене. У подобных больных не наступает смена фигуры и фона при предъявлении фигур Рубина. Как известно, если длительное время фиксировать изображение, процесс смены фигуры и фона наступает... сам собой. В противном случае достаточно обратить внимание испытуемого на возможность такой смены, чтобы произвольно вызвать этот процесс. У описываемых больных этот процесс смены фигуры и фона не может быть произвольно вызван. Точно так же у них не возникает гипотез при предъявлении пятен Рошаха. Таким образом, периоды псевдоагнозии, описанные у больных слабым синдромом, являются проявлением непроизвольности больных и свидетельствует об определенной форме их личностных нарушений. Следует отметить, что наша интерпретация не является случайной, так как она коррелирует с данными общего экспериментального психологического исследования больных и данными истории болезни, квалифицировавших состояние этих больных как аспонтанное. Особое развитие получил тезис о так называемом личностном подходе к восприятию у ряда зарубежных психологов. Можно выделить следующие основные направления, характерные для этого подхода. Первое. Восприятие рассматривается как селективный процесс, определяющийся взаимодействием объективных качеств, стимуляции и внутренних мотивационных факторов. Школа Нью-Лук. Так Броунер и Постман различают аутохтонные и директивные факторы восприятия. Первые определяются непосредственно свойствами сенсорики человека, благодаря которым формируется представление об относительно простых качествах объекта. Директивные факторы восприятия отражают прошлый опыт человека, его эмоциональные состояния, установки и потребности. В предложенной авторами когнитивной теории восприятия роль внутреннего директивного фактора играет так называемая гипотеза в концепциях других авторов установки, ожидания, схемы и так далее. Действие этих факторов обусловливает избирательность, «сенсибилизацию» или «искажение восприятия». В качестве иллюстрации можно привести известные эксперименты Шафера и Марфи, в которых тахистоскопически предъявлялась известная фигура Рубина, образованная двумя полумесяцами, каждый из которых мог видеться как профиль, образующий фигуру на фоне. Опыт строился по типу игры. Испытуемый получал вознаграждение, если видел одно из лиц, и штрафовался, если видел другое лицо». При этом в тахитоскопе многократно предъявлялось каждое лицо в отдельности. Когда впоследствии внезапно предъявляли двусмысленную фигуру, испытуемый воспринимал в качестве фигуры то лицо, которое обычно вознаграждалось. Иначе говоря, ожидания субъекта определяли выбор элементов фигуры фона. Другое направление, представленное Виткиным в библиографии 226 и его сотрудниками, поставило вопрос о соотношении способа восприятия человека и его личностной организации. По мнению представителей этого направления, испытуемые при выполнении различных перцептивных задач проявляют некоторые характерные способы восприятия. Так, при выполнении задания, в котором необходимо было правильное восприятие какого-то элемента перцептивного поля, одни испытуемые принимали за точку отчета про ощущения ощущение собственного тела, Другие ориентировались преимущественно на впечатление от внешнего зрительного поля. Эту особенность восприятия Виткин называл зависимостью, независимостью от так называемого поля, которое, по мнению автора, связано с определенной личностной структурой. При этом подчеркивалось, что в восприятии психически больных описанная зависимость или независимость от поля особенно выражена. К третьему направлению следует отнести работы зарубежных авторов, стремящихся доказать, что восприятие обеспечивает адаптацию личности к внешнему миру и отражает уровень ее адаптации. Такое понимание функции восприятия вытекает из принятой в американской психологии концепции личности. Так называемая личность трактуется как некая интегративная система, которая обеспечивает целостность и постоянство поведения индивида. и которая постоянно подвергается опасности разрушения либо со стороны запретных инстинктивных направлений, либо со стороны налагаемых внешним миром требований. Наличие такого постоянно действующего конфликта создает определенный уровень тревожности. При его возрастании пускаются в ход механизмы так называемой «психологической защиты», целью которых является устранение источника беспокойства и возвращение личности к состоянию комфорта. Не касаясь проблемы психологической защиты, впервые описанные Фрейдом, требующие специального рассмотрения, остановимся лишь на той ее форме, которая привлекает внимание современных исследователей восприятия за рубежом и названа перцептивной защитой. Приведение в действие механизма перцептивной защиты связано, как подчеркивают многие авторы, со степенью структурированности перцептивного материала. Неопределенная конфликтная или незнакомая ситуация, требующая перестройки поведенческих схем, Приспособление к новым ситуационным взаимоотношениям может привести к возрастанию уровня тревожности. Непереносимость неопределенности вызывает перцептивную защиту. Основным недостатком приведенных вкратце исследований является эклектичность методологических позиций авторов, пытающихся синтезировать понятия, где психологии и психоанализа. Личностный компонент восприятия заключается для этих авторов в агрессивных тенденциях, чувстве тревожности, и дискомфорте. Из сферы психологического анализа выпадает значение деятельности субъекта как основную форму проявления личностной активности. И выпадает роль сформировавшихся в процессе этой деятельности социальных мотивов, их иерархия, содержание и смыслообразующие функции. Между тем, из положений советской психологии вытекает, что смыслообразующая функция мотивации играет роль и в процессе восприятия. Работами Алексея Леонтьева и Клинчик, библиография 115, показано, что введение подкрепления, имеющего различный смысл для испытуемого, по-разному влияет на время реакции. Ими выявлен характер переработки информации человеком, что нашло свое отражение в схватывании статистических характеристик объекта, в оптимизации деятельности испытуемого при построении вероятностной модели. Деятельность восприятия включает в себя основную характеристику человеческой психики, так называемая пристрастность. Поэтому можно было предполагать, что процесс восприятия не только строится различной в зависимости от того, какие мотивы будут побуждать и направлять деятельность испытуемых, но можно было ожидать разную структуру перцептивной деятельности у здоровых и больных людей, у которых клиника диагностирует те или иные изменения личности. Роль мотивационного компонента в строении восприятия удалось вычленить в специально направленном экспериментальном исследовании. Целью исследования было первое, Показать зависимость восприятия от характера мотивации экспериментальной деятельности и второе, Выявить особенности восприятия, связанные с нарушением смыслообразующей функции мотива. Библиография 174 Экспериментальная методика состояла в следующем. Предъявлялись сложные сюжетные картинки и картинки с неясным сюжетом в условиях разной мотивации, которая создавалась, во-первых, с помощью различных инструкций и, во-вторых, разной степенью неопределенности изображений. Используемые в эксперименте картинки представляли собой изображения более или менее сложных ситуаций. Мать купает ребенка, группа чем-то взволнованных женщин и так далее. Или нечеткие снимки объектов, цветы, мокрая мостовая, пятна роршаха. Различие инструкций состояло в следующем. В варианте «А» карточки-картинки предлагались с так называемой глухой инструкцией описать, что изображено. В варианте «Б» сообщалось, что целью эксперимента является исследование воображения. В варианте «В» испытуемых предупреждали, что задачей исследования является определение их умственных способностей. Чтобы мотивировка задания выглядела убедительной, предварительно предлагалась серия заданий, где экспериментатор якобы оценивал интеллект испытуемых. Таким образом, во всех трех вариантах исследования цель задания оставалась неизменной, менялись лишь его мотивации. Неопределенность перцептивного материала выступала непосредственным побудителем деятельности. Роль смыслообразующего мотива выполняла инструкция. В эксперименте участвовали здоровые испытуемые, больные эпилепсии, больные шизофрении, Данные истории болезни общепсихологического исследования показали, что в клинической картине болезни на первый план у больных выступали личностные расстройства, типичные для выбранных нозологических групп. Между исследованными больными не было существенных различий в возрасте и образовании. Большинство из испытуемых как в норме, так и в патологии при предъявлении карточек картинок выдвигают гипотезы. При восприятии структурных картинок с неопределенным сюжетом испытуемые пытаются определить, на что могут быть похожие изображения. В условиях варианта А процесс восприятия не обусловливался экспериментально заданной мотивацией. Тем не менее, деятельность испытуемых в целом направлена на содержательную интерпретацию картинок и реализуется процессом выдержения гипотез. Это заставляет предположить, что экспериментальное задание актуализировало какие-то мотивы, существующие у испытуемых потенциально в форме своеобразной готовности установки. Таким мотивом мог быть прежде всего мотив экспертизы, который почти всегда актуализируется в психологическом эксперименте в клинике – Адресуясь к личности испытуемого, его уровню притязаний, он придает любому психологическому исследованию личностный смысл. Эта особенность экспериментальной ситуации подчеркивалась еще Левиным, библиография 218, считавшим, что именно наличие у испытуемого определенного отношения создает саму возможность объективного психологического исследования. Это вытекает из положений Месищева, который настаивал на том, что при любом исследовании человека в любой ситуации, равно жизненной или экспериментальной, Выступает роль отношения больного к выполняемой деятельности. Наряду с так называемым мотивом экспертизы, деятельность испытуемых побуждалась собственным мотивом восприятия, сокращенно СМВ. Определяясь свойствами перцептивного материала, СМВ как бы присутствует в самом акте восприятия, побуждает к ориентировочной деятельности, направленной на исследование характера стимуляции. Таким образом, деятельность испытуемых определялась влиянием двух мотивов – мотивы экспертизы и СМВ. Эти мотивы находятся в иерархическом отношении. Мотив экспертизы порожденный и последован социальными и личными установками испытуемых. Он не только побуждает деятельность, но и придает ей личностный смысл. Это не означает, что в отдельных случаях испытуемые не могли руководствоваться другими мотивами. Тем не менее, мы полагаем, что выделенный мотив является ведущим. Собственный мотив восприятия играет речь дополнительного стимула. Совместное действие обоих мотивов обеспечивало содержательную интерпретацию картинок. В ряде случаев смыслообразующая функция мотива, так называемой экспертизы, могла быть выражена недостаточно. В силу этого непосредственная цель деятельности, содержательная интерпретация, не приобретала самостоятельной побудительной силы. Процесс интерпретации принимал тогда вид формальных ответов. Это явление наиболее ярко проявлялось у больных шизофренией. Качественные иные результаты были получены в вариантах Б и В, где введение инструкций мотивов создавало определенную направленность деятельности. Выявилось прежде всего изменение в отношении к эксперименту. В норме это выразилось в том, что у испытуемых появился интерес к заданию и оценке экспериментатора. Изменился и характер формулировок гипотез. Они стали более развернутыми, эмоционально насыщенными. Центральное место в описании сюжетных картинок занимает раскрытие внутреннего мира изображенных персонажей. Исчезают формальные ответы. У больных эпилепсии изменение инструкции привело к полному переструктурированию деятельности. Больные с энтузиазмом приступают к заданию, подолгу с удовольствием описывают картинки. Резко сократилось количество формальных высказываний. Гипотезы становятся значительно более эмоциональными, часто сопровождаются пространными рассуждениями. В своих ответах больные не столько дают интерпретацию картинок, сколько стремятся продемонстрировать свое отношение к событиям или персонажам. Часто это достигается путем приписывания героям определенных ролей. Длинные витиеватые монологи героев комментируются автором, вместе с предположением о сюжете дается оценка действующим лицам или событиям. Гипотезы превращаются в так называемые драматические оценки. Употребление прямой речи, напевная интонация, иногда ритмизация и попытка рифмовать придают ответам исключительную эмоциональность. Приведем для иллюстрации выписку из протокола больного Г. Больной Г. 1939 года рождения, зоотехник. Диагноз. Эпилепсия с изменениями личности. Болен с 1953 года, когда появились первые судорожные припадки. В последние годы отмечались ухудшения памяти, дисфории, раздражительность. Для мышления больного характерна конкретность, склонность к детализации. Контактин к исследованию относится заинтересованно, сообщает, что всегда любил фантазировать. При предъявлении карточек с нечетким изображением отражения света фарны мостовой говорит – Наступает вечер, собираюсь я гулять и только ожидаю, как милую встречать. Идем мы в парк, чтобы потанцевать, и встречаюсь я с ней и к любимому месту, где встречались недалеко от парка, где люстры отражались». Некоторые изменения наметились и в деятельности больных шизофренией. По сравнению с предыдущим вариантом, вдвое уменьшилось количество формальных ответов. У некоторых больных удалось создать направленность на раскрытие содержательной стороны картинок. Тем не менее, у 30% больных сохранились формальные констатации и отказы. У больных шизофрении не отмечался тот выраженный комплекс эмоциональных реакций, который характеризует именно деятельность. Результаты, полученные в варианте В, интеллектуальная инструкция, показали, что деятельность здоровых испытуемых принимает вид развернутого решения перспективной задачи. Происходит поиск информативных элементов изображения, их сопоставления, построения и проверка гипотез. Формальные описания, неадекватные гипотезы встречаются лишь при затруднениях в определении содержания картинок и составляют промежуточный этап в интерпретации. Приведем описание одним из здоровых испытуемых карточки, на которой изображена группа чем-то взволнованных женщин. Первое, что бросается в глаза, это лицо женщины, возможно, матери. К ней тянется мальчик, лицо его сходно с выражением лица женщины, матери. Справа пожилая женщина, возможно, мать. Она что-то говорит, успокаивает. Пятно на спине у мальчика. Кровь. Тогда можно объяснить, почему так отчаянно смотрят люди, почему на первом плане женщины с детьми, а мужчины в стороне. Если бы это было столкновение, то почему с женщинами и детьми? В то же время голова мальчика очень естественно лежит на плече женщины, так что эта версия отпадает. Скорее всего, это момент, когда у людей отнимают что-то очень дорогое. Возможно, из дома выселяют. С другой стороны, из-за дома так не страдают. Возможно, что-то случилось с мужчинами. Да, мне кажется, это вокзал, и мужчин куда-то увозят, поэтому у женщин такие лица. Сформулированная испытуемым гипотеза является таким образом итогом длительного поэтапного процесса рассуждений. Представляет интерес сравнение этих данных с результатами исследования больных эпилепсии. Больные придавали большое значение экспериментальному исследованию, относились к заданию как к своеобразной экспертизе ума. Предъявление картинок вызывает обстоятельное детализированное описание изображений. При этом наряду с информативными элементами, на основе которых может быть построена гипотеза, привлекаются детали, не несущие никакой смысловой нагрузки. Больной О. 1930 года рождения. Образование 7 классов. Диагноз. Эпилепсия травматического генеза с изменением личности по эпилептическому типу. Психический статус. Вязок, инертен, многоречив, обстоятелен, склонен к резонюрству. Приводим высказывание больного при предъявлении уже упоминавшейся картинки. На этой картинке изображено несколько человек. Слева стоит женщина, около нее другая. Волосы темные у нее. Она сложила руки на груди и плачет. К ней бежит мальчик, поднявший руки... Вроде успокоить хочет. Сзади мальчика женщина держит ребенка, или он на чем-то сидит, прижался к ней, обняв ее правой рукой. В левом углу еще две женщины стоят, и так далее. Приведенный пример показывает, как деятельность, вначале направленная на содержательную интерпретацию картинки, превращается в скопулезное описание отдельных ее фрагментов. В некоторых случаях это тормозит процесс выдвижения гипотез, приводя к возникновению формальных ответов. Иной вид имеет деятельность больных шизофренией. Несмотря на так называемую интеллектуальную направленность исследования, больные не проявляли интереса к заданию, не реагировали на оценку экспериментатора, не коррегировали свои ошибки. Деятельность больных характеризуется чрезвычайной свернутостью, отсутствием поисковой активности, столь выраженной в норме. Высказывания больных крайне лаконичны, мало эмоциональны и в основном лишь обобщенно констатируют некоторые сюжетные или предметные содержания картины. Какое-то несчастье, человек задумался. Анализ результатов исследования в вариантах А, Б, В позволил установить, что изменение мотивации обусловливает разную структуру деятельности, в соответствии с чем изменяется место и содержание процесса восприятия. С введением смыслообразующих мотивов образуется новая мотивационная структура, разная в норме и патологии.